Ночь на земле Ковер земли И сон Ночь под землей Навес земли И сон Мелькнули тени Где-то зароились И скрылись вновь Пустыня Sein Son